Глава двенадцатая Я не отводил глаз от красной блестящей сумочки. Мне показалось, что покрытые белыми плитками стены этой уютной маленькой ванной сжимаются и давят на меня. Значит, сумочка не упала в синод вместе с Деборой. Она была здесь. Именно здесь, в квартире Билла Холидея. Я отлично помню что ее не было на берегу, когда мы с менеджером, услышав крик Деборы, прибежали туда. Очевидно, Холидей взял ее в те несколько минут, которые прошли со времени ее падения и до того момента, когда мы туда прибежали. Если этот факт еще не доказывает, что Холидей убийца Деборы, нет никаких сомнений, что он тесно связан с этим делом. Достаточно тесно. В свете этого нового факта я попытался понять смысл вчерашнего поведения Холидея. Но прежде всего, совершенно очевидно, он заставил меня разыграть из себя стопроцентного сосунка. Он притворился пьяным. Он сознательно спас меня от юноши и сознательно привел к себе на квартиру. Но зачем? Чтобы спасти меня от того, кто нанял юношу. И именно поэтому он псевдопьяным жестом раздвинул оконную портьеру. Он хотел показать мне, что светло-синий седан здесь, и что для меня гораздо более безопасно провести эту ночь у него. Почему ему так хотелось спасти меня? Может быть, существуют две клики, две группы, которые охотятся за тем, что привезла Дебора. Одну группу представляет юноша, а другую — Холидей. И одна группа старается защитить меня другой. во всяком случае, чтобы там ни было, то зачем они охотятся это вероятно, очень важная вещь. Но если холлидей хочет завладеть этой важной вещью, которая, как он полагает, находится у меня, почему он не попытался взять ее у меня вчера вечером? Почему он направил всю свою энергию на разыгрывание сцены опьянения? Эти бесплодные размышления пронеслись в моем мозгу с быстротой молнии. Ситуация создавалась совершенно непонятная. Единственное, что было совершенно ясно, — это то, что я оказался по уши увязшим в этом деле. Я подумал о Холидее, который лежит сейчас в соседней комнате, одуревший от Рома. Как велико было искушение пойти сейчас к нему — показать эту сумочку и покончить с этой ложью раз и навсегда. Но с другой стороны, поскольку мне уже кое-что известно из того, что скрывается за этим делом, весьма заманчиво рискнуть и довести его до конца. Я решил взять себя в руки, не торопиться. Пока что он думает, что обдурил меня. Что ж, мне кажется, разумно будет оставить его в этом заблуждении». Я внимательно проверил все содержимое сумочки, даже открыл губную помаду и пудреницу. Ничего тайного, просто обыкновенные вещи, которые носят с собой все девушки. Только там не было одной вещи, которая должна была быть там. Билет. Дебора говорила мне, что опоздала на самолет, уходящий в Мехико-Сити. Но его там не было. Может быть, она хранила его где-нибудь еще, или, может быть, она врала». Или Холидей вытащил его. Я бросил сумочку обратно в корзину под грязное полотенце и вернулся в спальню. Холидей все еще спал или притворялся, что спит. Пока я одевался, он еще не пошевелился. Я нацарапал ему маленькую записку. Спасибо, что не храпели. Я приставил записку к букету гвоздик в гостиной и вышел из квартиры. Плаца «Вашингтон» находилась в двух кварталах отсюда. Я пошел по утренней, залитой солнцем улице по направлению к этой маленькой площади, завернул в кафе и заказал апельсиновый сок и кофе. Кафе было выдержано в американском стиле. Как приятно было попасть в американскую обстановку. Это напомнило мне, что уже завтра я буду в Штатах. Может быть. Несколько посетителей сидели за маленькими красными столиками. Царила атмосфера безмятежного покоя. Однако тревожные мысли о Дебориной красной сумочке, которую я только что видел, не покидали меня. Я старался понять, зачем Холидей хранит ее. Ведь в ней не оказалось ничего существенного, а наличие этой сумочки у него на квартире полностью выдает его. Правда, он постарался спрятать ее в таком месте, где я, по его мнению, не смог бы ее найти. Но я нашел ее, и в одну секунду разлетелись в прах его так тщательно разработанные усилия разыграть из себя глупого туриста, ничего не знающего о деле Деборы. Поскольку Холидей, кто бы он ни был, ни в коем случае не был дураком, должна была быть какая-то уважительная причина, почему он не забросил сумочку в юкатанских джунглях. Но какая причина? Бойкая официантка с высокой накрахмаленной наколки принесла мне апельсиновый сок и довольно неаккуратно салфеткой смахнула со стола крошки. Я мог представить себе только одну причину. Холиды хранил эту сумочку потому, что, несмотря на то, что при беглом осмотре в ней вроде ничего нет, У него все же не было полной уверенности в том, что то, что он ищет, не находится в сумочке. Когда юноша украл у меня костюм, я понял, что вещь, которую они ищут, должна быть очень маленькой. Но не может же она быть до такой степени маленькой, даже невидимой простым глазом? Или может? А почему это не может быть что-нибудь написанное? Например, какое-нибудь сообщение, написанное невидимыми чернилами, которое можно отлично нацарапать где-нибудь на самой сумочке. Может, Холиды хранит эту сумочку, чтобы потом где-нибудь в лаборатории произвести соответствующий анализ или проявить чернила. Официантка принесла мне кофе, быстрым ловким движением поставила его передо мной и поправила прическу. Когда я взглянул на нее, я обратил внимание на человека, сидящего за соседним столиком. Это был полный, отлично выбритый человек в модных солнечных очках. Перед ним, представленный к сахарнице, был один из мексиканских детективных романов в оранжевой обложке. В Мексике считается особым шиком читать детективные романы. Вид этой книги напомнил мне о том что Дебора тоже дала мне детективный роман. Я уже несколько раз думал об этой книге. Не далее, как вчера. Но ничего не придумал, поскольку я считал, что речь может идти о бриллианте или еще каком-нибудь осязаемом предмете, который нельзя спрятать в книге. Поэтому я и не придал серьезного значения книге. Я был уверен, что Дебора не давала мне ничего, зачем мог бы охотиться кто бы то ни было. Как я уже говорил, убийства не совершают ради того, чтобы завладеть просто обыкновенной книгой. Но, вероятно, я ошибался. В книге можно послать любые сведения. Роман «Крэг Райс. Убийство по ошибке» может быть как раз и является тем предметом, за которым они охотятся все время. Кто-то опустил жетон в неизбежных в подобных заведениях автоматический магнитофон и «Ля Барка де Ора», исполняемая в танцевальном ритме, заглушила нежный стук кофейных чашек. Я впервые нашел объяснение бессмысленному, как мне в свое время казалось, поведении Деборы в утро ее смерти. Предположим, она назначила кому-то свидание перед завтраком. Возможно, это было свидание с человеком, который копошился под ее окном накануне вечером. Поскольку Сенот находился в некотором отдалении от развалин, было вполне естественно избрать именно это место для тайного рандеву. Предположим также, что свидание у нее было с человеком, которому она не вполне доверяла. Она привела меня с собой к Сеноту в качестве некоторого средства обеспечения безопасности. Не для того, чтобы я принял участие в этом интервью, а чтобы человек, с которым она собиралась встретиться, просто видел меня. Предположим, он еще до нас спрятался в джунглях, где-то около синота Он увидит, что она пришла со мной и потом куда-то отослала меня. Он может подумать, что я в качестве ее охранника нахожусь где-то поблизости. Я вспомнил выражение фальши на лице Деборы, когда она посылала меня в отель за фотоаппаратом. А может быть, я ошибаюсь? Может быть, никакой фальши не было? Просто внезапно изменила план? В последнюю перед свиданием минуту ее недоверие к предполагаемому собеседнику настолько возросло, что она отдала мне на сохранение наиболее ценную вещь, которой она обладала — книгу. Это также может объяснить, почему она была убита. Человек, который встретил ее у Синота, хотел получить важную информацию, запрятанную где-то в тексте детективного романа. Она обманула его, придумала какую-то неубедительную причину, почему она не принесла эту книгу, и он убил ее. Я вспомнил Холидея, как он сквозь очки в враговой оправе смотрел вниз, в синод на растянувшиеся от подводного течения серебристые волосы Деборы. Я представил себе, как он до этого схватил красную сумочку, обыскал ее и ничего не нашел. Наконец-то магнитофон замолчал. Теперь на площади раздавались звуки медных инструментов, заглушаемые ударами барабанов. Я увидел обнаженные загорелые руки и ярко-синие с оранжевым костюмы. Вероятно, это был парад футболистов, чтобы продемонстрировать, до чего спортлюбива мексиканская нация. И вся эта игра в догонялки, которая велась за последние 24 часа, приобрела теперь несколько комический характер. Они произвели у меня обыск, избили меня — Словом, сделали все, чтобы заполучить двадцатипятицентовую книжонку с детективным романом. И все это время Лена Снут, забравшись в теплую постельку, читала ее, чтобы убаюкать себя перед сном. Я был очень рад, что наконец-то додумался до чего-то. Еще больше я был рад тому, что теперь у меня есть какое-то определенное дело. Потому что совершенно очевидно, Мне необходимо немедленно же забрать книгу у Лены Снут. Я крикнул в группе хихикающих у прилавка официанток. «Счет, синьорита!» Девушка подошла ко мне, вытащила из прически карандаш и нацарапала на листочке счет. И вдруг мысль, неожиданная и острая, как зубная боль, пронзила мой мозг. Вчера вечером за столом, в присутствии Холидея, Веры и Молодожена, миссис нот говорила об этой книге. Я вспомнил ее птичье личико, раскрасневшееся от шампанского. Я снова услышал ее голос. «Это было ужасно, бедная девочка. Как раз перед смертью она дала Питеру детективный роман. Он дал его мне. Каждый раз, когда я читаю...» холлидей Вера и молодожены — единственные люди, которые могли быть связаны с убийством. Все узнали вчера вечером, что книга «Убийство по ошибке» находится в настоящее время не у меня, а у миссис Снут. Одним таким пустяковым замечанием Лена Снут поставила себя под угрозу смертельной опасности. с «Трясущимися руками я оплатил счет». «Наконец-то я понял вчерашнюю игру Холидея. Он настаивал на том, чтобы миссис Нот пригласила меня на обед потому, что он считал, что книга все еще у меня. И поэтому он приказал юноше усадить меня в свой светло-синий седан после конца обеда. Может быть, и Вера тоже, если она была замешана в этом деле». Попросила меня проводить ее до дома для того, чтобы предоставить юноше возможность разделаться со мной на темной пустынной улице. Но поскольку Лена Снуд выдала тот факт, что книга теперь у нее, его интерес переключился на нее. Вот почему Холидей спас меня от юноши, которого не успел предупредить об изменении планов. И вот почему он продержал меня всю ночь у себя на квартире чтобы я не мог связаться с Леной Снуд, потому что я почти уверен. Холидей полагает, что мне известно гораздо больше, чем есть на самом деле. Вероятно, он полагает, что я нарочно отдал книгу Миссис Снуд, что это просто хитрая уловка, чтобы сохранить книгу в целости».